Глава восьмая. Серьезный исследователь. Мои опасения по поводу здоровья отца Жака, к сожалению, оправдались. В тот год я поехал в отпуск вместе со всей семьей Вермонт и полторы недели оставался без всякой связи со своим офисом. Когда я решил, наконец, проверить голосовую почту, то обнаружил два сообщения от отца Жака. В первом он говорил, что неважно себя чувствует и собирается пройти обследование в больнице недалеко от дома. Голос казался усталым, но не безнадежным. У него было респираторное заболевание, которое он по своей привычке небрежно относиться к здоровью долго не воспринимал всерьез. Но на этот раз инфекция активизировалась, и у него поднялась температура. Второе сообщение было более настораживающим. Его голос звучал слабо, и в нем явно слышалось отчаяние. Лечение в больнице не давало эффекта. Отец Жак теперь прямо спрашивал моего совета, прося, чтобы я созвонился с ним сразу, как вернусь домой. Мне показалось, что он хочет, чтобы я перевел его в мою университетскую клинику. Это сообщение было оставлено за два дня, до нашего возвращения. Я немедленно позвонил в больницу и попытался соединиться с его палатой, но дежурная медсестра ответила мне, что он на искусственной вентиляции и не может говорить. Я сразу же поехал в больницу. Медсестры сказали лишь, что прогноз отца Жака плохой. Они также сообщили мне, что его родственники подписали официальный отказ от реанимации. днр Не реанимировать, который я поставил под сомнение. Я несколько раз говорил отцу Жаку, что если он хочет, чтобы я имел какое-то право влиять на решения в подобных ситуациях, ему нужно сделать меня своим доверенным лицом в вопросах, касающихся здоровья. Что примечательно, он так и не смог осуществить это пожелание. Я чувствовал себя беспомощным, Особенно, когда навещал больного в постели и увидел его грустные, но еще живые и любознательные глаза. Казалось, он хотел сказать мне что-то, но уже не мог. У меня было такое же плохое чувство, как тогда, когда я последний раз разговаривал с Джулией. Мои ощущения меня не обманули. Отец Жак умер двенадцать часов спустя от септического шока. Иногда мы не осознаем, сколь важен какой-то человек в нашей жизни, пока не потеряем его. Это было то, что я чувствовал в тот момент. Хотя наши жизни были не похожи друг на друга, отец Жак и я стали близкими коллегами, пройдя вместе через такое количество дел, наполненных страданиями людей, в такой странной сфере жизни. Это способствовало укреплению дружеских чувств, Я успел понять это еще до его неожиданной смерти. Я знаю, он взял меня под свое крыло, и оглядываясь назад, я вспоминаю, каким счастливым он тогда выглядел от того, что у него появилась возможность поделиться своим огромным опытом, да и мудростью с более молодым коллегой по работе. Думаю, он тоже чувствовал, что я благодарен ему за все то многое, что смог воспринять от него. и он гордился тем, что мог доверять уровню моих знаний. И тогда, когда я обрел, наконец, эту уверенность, он ушел, и так неожиданно. Я считаю его своим первым и бесстрашным проводником по этому странному миру, где добро и зло переплелись в вечной битве. Спустя все эти годы я также очень скучаю по нему. На похоронах отца Жака я познакомился с Лоррейн Уоррен, известной, хотя и довольно противоречивой, исследовательницей паранормального. Вместе со своим мужем Эдом она стала главной героиней серии фильмов «Заклятие», основанной на случаях из их практики. Франшиза этого блокбастера собрала в прокате более одного миллиарда долларов, что свидетельствовало о живом интересе публики во всем мире к этой теме. Перед смертью отец Жак и отец А обсуждали со мной некоторые из кейсов этой пары, поделившись своими обстоятельными и детальными размышлениями, чего явно не доставало в фильме. Лоррейн оказалась приятной и любезной женщиной. Она знала, насколько мы были близки с отцом Жаком, и отметила, что он всегда щедро тратил на других свое время. Это перекликалось с тем, что я слышал от многих других людей. Несколько человек признавались мне, что отец Жак был самым добрым человеком, которого они встречали в жизни. Неплохое наследство. После смерти отца Жака я иногда делился с отцом А новостями о своих исследованиях, но наше общение с ним происходило намного реже, чем это было с отцом Жаком. И его советы были все так же ценны для меня, хотя я был уже в том состоянии, когда мог позволить себе свою точку зрения. Ради того служения обществу, в которое я хотел внести свой вклад, мне необходимо было продолжать обучение. Но я видел, что теперь гораздо важнее полагаться на свой ум и опыт. К счастью, я чувствовал, что впитал достаточно знаний от этих двух добрых священников, чтобы выполнять эту роль ответственно и с уверенностью. Несмотря на то, что наши встречи были нечасты, я радовался, что отец А стал для меня больше, чем коллегой. Но, к сожалению, и он ушел из этого мира через несколько лет. Бывший морской пехотинец, ростом шесть с половиной футов, 198 сантиметров, он производил внушительные впечатления. У него был твердый характер, но доброе сердце. Этих двух священников иногда критиковали за их исключительную и активную приверженность к экзорцизму. Однажды я видел, как отец Жак на ночной линии «Ночная линия» — телевизионная передача на канале ABC, выходившая с 1980-го, по 2005 год флегматично разделал, к восторгу ведущего Теда Коппела, скептически настроенного к экзорцизму католического священника. Отец А высказывался более приватно, хотя отличался острой и атакующей манерой. Но ему угрожали и сами сатанисты. Неудивительно. что его ненавидели опасные, хотя и разрозненные дьяволопоклонники. Как мне кажется, такие же чувства испытывали к нему и демоны. Как и в случае отца Жака, адепты различных культов долгое время пытались запугать отца А. Местная полиция, симпатизировавшая этому доброму человеку и часто обращавшаяся к нему за консультацией по поводу той или иной секты или группы, предупреждала его об опасности. Как бывший морпех, он имел лицензию на ношение оружия и всегда держал в кармане небольшой револьвер, но как-то сказал мне, что никогда не предполагал его использовать. Несколько лет спустя, когда он подтвердил многие грязные подробности драматической истории Джулии в своем интервью, я забеспокоился, не начнет ли ее секта, опять преследовать его за публичное обвинение, хотя и не был вполне уверен, существует ли она до сих пор. Несмотря на то, что он был самым бесстрашным человеком, которого я встречал в своей жизни, я не мог поручиться, что в один прекрасный день у отца А не возникнет повод вытащить оружие. Мало кому известен тот факт, что в начале 1990-х годов Отец А стал одним из основателей Международной ассоциации экзорцистов, AIE. Мы часто вместе летали в Рим на проводимый раз в два года собрание ассоциации. Организация помогла мне расширить понимание происходящего в нашей области на международном уровне. Я имел удовольствие присутствовать на многих увлекательных, по-настоящему научных лекциях, Ассоциация, устав которой был одобрен католической церковью в 2014 году, представляет собой одно из самых успешных начинаний церкви по организации и обучению большого количества экзорцистов и направления этой деятельности в разумное русло. Ватикан не ведет статистику экзорцизмов в международном или национальном масштабе, но по моему опыту, И по мнению священников, которых я продолжаю консультировать, число заявок на санкционированные экзорцизмы растет во многих странах. Эту тенденцию подтверждают и многочисленные запросы о профессиональной психиатрической оценке. В Соединенных Штатах служит около сотни стабильных, то есть назначенных епископами на полурегулярной основе для борьбы с демонической агрессией, экзорцистов. По словам преподобного Винсента Ламперта, опытного священника-экзорциста из Индианаполиса, также активного члена AIE, полтора десятилетия назад их было всего 12. Он говорит, что получает около 20 запросов в неделю, Это вдвое больше, чем в 2005 году, когда епископ назначил его на это служение. Католическая церковь реагирует на этот рост, предлагая больше возможностей для тех священников, которые хотят участвовать в решении проблемы. К примеру, в 2010 году конференция католических епископов США организовала в Балтиморе встречу для заинтересованных священнослужителей. В Соединенных Штатах Есть также несколько действующих независимых обучающих групп. Большинство членов ассоциации постоянно получают обращения с просьбами о помощи, поскольку запрос на них значительно вырос. Некоторые эксперты считают, что эта тенденция вызвана прогрессирующим упадком традиционной религиозной жизни, особенно в Европе, а теперь и в Северной Америке. Иные винят в происходящем Рост разного рода оккультизма в развитых странах. Однако другие комментаторы считают, что нет оснований обвинять демонов во всех людских бедах. Такие споры ведутся постоянно, но нужно быть осторожным и не принимать процессы, происходящие в какой-то отдельной стране, за общемировую тенденцию. Разнообразие никуда не исчезло. Тем не менее, на планете остаются обширные регионы, где борьба со злыми духами велась традиционными методами на протяжении веков, и люди там воспринимают западный скептицизм в отношении этой реальности как проявление наивности и этноцентризма. Одним из известных исследователей этих тенденций был французский консервативный богослов отец Рене Лорантен, служивший в начале существования AIE, ее полуофициальным секретарем-летописцем. Ушедший не так давно, он был плодовитым писателем. Я всегда испытывал удовольствие от общения с ним. Мы провели множество интересных дискуссий, хотя я иногда не соглашался с его взглядами на некоторые личные откровения, как принято называть возможные божественные видения. Его книга 1995 года «Сатана. Миф или реальность» Написано на материале, прочитанных в A.I.E. разными лекторами лекций, которые он в свое время активно конспектировал. Эта книга произвела во Франции настоящую сенсацию, особенно та ее часть, где автор говорит о реальности существования демонов и эффективности экзорцизма. Многие экзорцисты сейчас открыто говорят о своем членстве в A.I.E., С самого начала своего существования организация активно сотрудничала с врачами. На международных конференциях Ассоциации я высказывался по актуальным вопросам психиатрии и о необходимости тщательной экспертизы. Позиция организации в целом состоит в том, что медицинская настороженность всегда оправдана, особенно в запутанных случаях. С момента основания AIE также была площадкой для научного обсуждения вопросов одержимости и обрядов духовной заботы, проводимых группами служения избавления. Первым президентом ассоциации был отец Джереми Дэвис, английский священник и психиатр. Ему на смену пришел отец Габриэле Аморт, несомненно, самый известный, хотя и, по мнению многих, довольно противоречивый президент. Отец Аморт как-то сказал мне, что в сложных случаях он обращается к врачам, чтобы они помогли ему разобраться в ситуации, но он считал, что многие европейские и американские священники слишком нерешительны в принятии решения о проведении экзорцизма. Меня не удивили его слова, потому что он сам провел очень много, по его данным, около трех тысяч ритуалов. Получивший от некоторых своих критиков титул церковного слона в посудной лавке, отец Аморт обрушивался на епископов, которые не хотели давать санкции на проведение экзорцизма. Он обвинял их в серьезном пренебрежении к своим обязанностям, что, конечно, не способствовало росту симпатии к нему в среде церковных иерархов. Говоря о гигантском количестве экзорцизмов, которые совершили некоторые европейские священники, нужно учитывать, что многие иностранные священники используют термин «экзорцизм» для описания того, что их американские коллеги назвали бы «молитвами об избавлении». Это различие в терминологии значительно сказывается на общем результате. В последнее время многие священники стали называть специальный сборник молитв для серьезных случаев, не относящихся еще формально к одержимости малым экзорцизмом, сознательно избегая при этом термина «избавление». Я высказал в уважительном тоне, некоторые сомнения относительно количества молитвенных обрядов, проведенных отцом Амортом. Мне как врачу хотелось быть понятым, что эти сомнения и беспокойства связаны с опасениями быть обвиненными психиатрами в том, что необдуманное духовное воздействие может добавить проблем их пациентам. Но отец Аморт был умным и образованным человеком, который точно знал, в каких случаях нужно обратиться за медицинской консультацией. Как-то раз он даже сказал мне, что считает немного неправильным, когда молитвы используются, как и кому захочется. Отец Аморт покинул этот мир в 2016 году, однако его личность вызывает до сих пор много споров. Голливудский режиссер и сценарист Уильям Фридкин Тот самый, что снял «Изгоняющего дьявола», рассказывал, что много лет добивался у отца Аморта разрешения на съемки документального фильма об одном поразительном случае одержимости, пока, наконец, не получил его. Аморта в итоге допустил его к экзорцизмам и разрешил проводить на них съемки. Фильм «Дьявол и отец Аморт» вышел в прокат в конце 2017 года. Однако картина имеет неоднозначный финал. Сцена празднования избавления главной героини толпой наивно поверивших в быстрый успех свидетелей ее экзорцизма — эта особенность процедур Аморта также часто вызывала дебаты — постепенно к концу фильма сменяется другой сценой, где измученная женщина — снова впадает в одержимость. К сожалению, выбор для экранизации именно этого эпизода создает впечатление неэффективности или подложности экзорцизма в целом, хотя я хорошо знаю, что отец Аморт провел множество успешных обрядов. Несмотря на противоречивость натуры отца Аморта, я помню его как благородного и внимательного человека, склонного к иронии, а в особенности к самоиронии. Как-то он заметил, что его успехи как экзорциста, а их было немало, возможно, связаны с тем, что он более груб и неотесан, чем сам сатана. Через посредство ассоциации я познакомился еще с одним прекрасным священником, отцом Джан-Карло Грамоладцо, ставшим после отца Аморта третьим ее президентом. Он назначил меня временным членом управляющего совета организации. Мне кажется, он положительно оценивал участие профессора психиатрии в обсуждении и выработке целей организации, особенно в части мер по предупреждению ошибочной диагностики одержимости. Отец Грамулаццо ушел от нас в 2010 году. Сейчас ассоциация находится в заботливых руках отца Франческо Бамонте, опытного экзорциста, настоящего ученого и способного администратора, вставшего у руля организации в период ее роста. Я могу вспомнить и многих других священников и мирян, связанных с ассоциацией, в том числе представляющего в I. I. E. Американское священство отца Роберто Круза, который заменил в этом качестве отца Жака. Он проделал замечательную работу по организации программы помощи в Соединенных Штатах, включающей как профессиональную экспертизу и диагностику, так и широкую поддержку несчастных жертв. Некоторые члены AIE предпочитают избегать внимания публики, хотя многие сейчас уже готовы открыто рассказывать или писать об агрессии духов. К примеру, отец... Бениньо Палилла описал множество актуальных примеров одержимости и экзорцизма в своей книге 2018 года «Спасенные из лап сатаны» истории 14 человек, прошедших свой путь из демонической одержимости к свободе. После одного из собраний AIE в Риме я встретился с живущим там американским журналистом Мэттом Баглио, автором вышедшей в 2009 году книги «Обряд» в мастерской современного экзорциста. Он взял у меня интервью за одним римским ужином. Его интересовало мое профессиональное мнение как психиатра о дифференциальной диагностике одержимости. В его книге описан реальный процесс обучения экзорцизму – американского священника-отца Гэри Томаса. Отец Томас, сейчас весьма занятой калифорнийский пастор, тогда эмоционально и с большой искренностью рассказал Баглио о своих ощущениях и открытиях во время учебы. По мотивам книги в 2011 году был снят фильм под названием «Обряд», который, однако, можно считать примером нелепой голливудской фантазии на тему экзорцизма. Опытные итальянские священники, о которых говорит Баглева, принадлежат к сообществу хорошо образованных и преданных долгу людей, и они, как и отец Томас, которого я знаю лично, ничем в жизни не напоминают ни нервозного священника-стажера, ни эксцентричного старшего экзорциста, сыгранного в фильме Энтони Хопкинсом. Во многих странах предпринимаются разнообразные усилия ради обеспечения должной безопасности и профессионализма при проведении экзорцизма, а также большей открытости в освещении этой прежде закрытой от публики сферы. Среди служителей католической церкви Сейчас больше официальных экзорцистов, чем когда-либо прежде, и эта тенденция с недавнего времени находила у действующих пап полную поддержку, в том числе и у прогрессивного папы Франциска. Официальные экзорцисты среди католиков всегда только священники. Миряне иногда берут на себя роль экзорцистов, но слишком большая активность в этом направлении — встречает неодобрение со стороны иерархов церкви. Протестанты, особенно представители евангелических церквей, также уделяют все более серьезное внимание обучению экзорцистов и должной организации ритуалов. Их программы воспитания новых экзорцистов, как правило, выглядят менее формально и часто имеют целью обучение. и вовлечение в это служение мирян. Официальные протестантские ассоциации экспертов в области психического здоровья также предоставляют пострадавшим необходимые консультации.